Глава двадцать девятая «Не отрань мое самосознание!» — оскалилась я, наблюдая за жадными ручонками Люси, потянувшимися к моим насквозь промокшим трусишкам. «А то хрен я куда пойду!» <свец> <свец> «Ну и ходить тогда, как дура с мокрой жопой!» — хмыкнула фея. «И, кстати, ты, конечно, выглядишь секси в футболке!» облепивший твои телеса и твоих рейтузах. Но, боюсь, Сева не сможет перенести созерцание красотищи. У него сердце слабое, знаешь ли. И напередок он слабоват. Я видела, когда он впримерочно переодевался под моим чутким орлиным взором. «И как тебя муж терпит?» — буркнула я, напяливая халат. — У него нет выхода, — сказала Люся и нырнула с головой в огромную торбу, возле которой, подложив под щеку кулачок, отдыхал притомившийся и разомлевший Лелик. Я напряглась. Еще одного выбранного Люси платишка я не переживу. Да и мама вряд ли оценит, если я явлюсь на ее суаре, В наряде шлюхи с трассы Москва-Козельск. Хотя в том платье, что принесла мне подруга в прошлый раз, и там бы меня согласился снять только с на оба глаза дальнобойщик. И пришлось бы мне умирать в голодных муках, шкрябая культями по потрескавшемуся асфальту. — Вот, пример, протянула фея новый наряд. Я вынырнула из тяжких дум и замерла. От восторга! Платье было шикарно и село на меня, как влитое, выгодно подчеркнув вставшую вдруг высокой грудь и почему-то очень крутую талию заструилась по бедрам до самых колен. А цвет какой! Закачаешься? Василькова синий в цвет моих глаз. «А -а -а, это восхитительно!» шепнула я, не сводя глаз с зеркала, отражающего странную красотку с ужасно знакомыми чертами лица. «Неужели это я?» «Люся, как тебе это удалось?» Значит, я тряпку выбирал, икнула Лёлик, выныривая из анабиоза. заказал, что коза... ты, Людмила Федорна, прости, господи, хотел тебя нарядить, как шута карнавального. Хорошо, что я ее переубедил. Но зато на женешке твоем она оторвалась. Зандик проходил! Мать его через коромысла. Жаль, что я не слушала алкаша, увлекшись своей красотищей. Жаль, что не обратила внимания на его слова о крокодиле. И еще много раз жаль, что вообще согласилась идти на мамулин прием. Но это все потом. А сейчас я была в диком восторге от себя. И даже сама приняла решение надеть пыточные трусы, которые, я больше чем уверена, приволокла в своем бауле Люся. И даже начала стягивать себя реально насквозь промокшие пионерские труселя, но, к счастью, наткнулась на фонаревший взгляд Лелика. «Спасибо!» — сдавленно хрюкнула я. «Спасибо, не булькает. получила ожидаемый ответ. «А Лелик получил от Люси звонкую оплеуху и снова прилег у ее баула отдыхать. И я хотела было заступиться за соседа. Кто, интересно, ей дал право бить моего друга? Только я могу так издеваться над несчастным. Но яростно вибрирующий под жгучую лезгинку телефон отвлек от идиотских разборок, в которых я с вероятностью 99,9 огребу по щам и отползу к Лёлику заливаясь горючими слезами. — Ты где? — поинтересовалась трубка маминым голосом. — Вот всегда она так, Не здрасте, ни как дела, — захотелось ответить в рифму. И я даже начала было, но... Получила хорошего поджопника, отстоящей на изготовку феи, и трусливо пробормотала. — Дома, пока собираюсь, ты че звонишь-то? — Вы за Захаром приедете? «О, oh, не ами Он сказал, что у вас для нас сногсшибательные новости!» «Неужели мы все-таки породнимся с этой горной козлихой, его теткой Аидой?» «Мама, успокойся!» — вздохнула я. «И как у Завьялова получается, так мне гадить, даже не общаясь со мной!» И «Я приду не с Захаром!» И вообще, почему-то решила, что у нас с ним что-то может получиться. Потому что вижу, какими глазами он на тебя смотрит. Такими, знаешь, эм, задумчиво напряженными. А мужик только в двух случаях имеет такой взгляд. И если он влюблён или сидит на очке в туалете. Третьего не дано, уверенно вещала маман выдаешь желаемое за действительное», — фыркнула я. Но в душе все равно поселился червячок сомнений. «Что-нибудь купить? Или сразу к тебе ехать?» «Купи», — радостно сказала мамуся и начала перечислять. Видимо, у нее был заранее припасен огроменный, как договор с дьяволом, свиток со списком. Вот только я ее не слышала уже потому, что в дверях... Появился Сева, и слова Лёлика про Дэнди-крокодила, наконец, обрели свой зловещий смысл. Я перезвоню, сдавленно пискнула и отключилась. Причем отключилась не только от сети, но и от мира вообще, потому что в противном случае рисковала сойти с ума и навеки переселиться в комнату с мягкими стенами. Что это с Юльком? Прорвался голос женишка в мое сознание, словно сквозь вату. «Ослеплена и сражена своей неземной красотищей! Аж до речи потеряла!» Заржал очухавшийся стилист и снова получил по шее от Люси. «Ага, мне тоже нравится! А на улице аж оборачиваются все!» «И просят сфотографироваться!» Обрадовался дурачок. Я стояла, как пораженная громом, и рассматривала человека, с которым мне предстояло появиться в гостях у матушки, и рассуждала, что лучше, утопиться или прямо сейчас с разбега выломиться в окно. Хотя в этом случае Люся просто сотрет с моей физиономии кровь, стряхнет осколки стекла... И все равно отправит на Суаре. Да еще и пендаля даст для ускорения. Второй этаж же. Хотя утопление тоже вряд ли меня спасет от неминуемого позора. Ах, да! Вам же, наверное, интересно, почему я мечтаю вскрыться? Сева был прекрасен. Как новая, пятисот-евровая банкнота выбеленные между ног джинсы, украшенные кожаной заплатой коричневого цвета, которая явно была предназначена для защиты нежных мужских тестикул во время родео, куртка из кожи крокодила почему-то белого, режущего глаза цвета, с болтающейся бахромой на спине, похожей на сопли, широкополая, тоже белая шляпа И, главное, казаки на ногах. Но даже не они меня напугали, а шпоры, весело звенящие по полу. Такое ощущение, что парень не на променад меня вести собрался, а взнуздать и садистски приручить, как племенную лошадь. Черт, это какое-то проклятие кобылы! Завьялов меня проклял. От этой мысли я взвыла, И со всей силой запулила в Люсю вазочку, стоявшую на комоде. «С ума от счастья сошла!» — констатировала фея, ловко увернувшись. «Катька, кочегарь по обвозку! Через десять минут выдвигаемся!» «Я с этим никуда не пойду!» — встала я в позу. «Уж лучше с Лёликом!» «Нет, поверь мне!» «Все бабы там с ума сойдут от твоего кавалера», — пообещала Люсинда. «Эп!» — сошла. «Я даже не сомневаюсь в этом», — вздохнула я. «Но отступать было уже поздно. Где я за десять минут нашла бы хоть кого-то более приличного, чем похожего на дорогого стриптизера Севу?» Так что из двух зол пришлось... Выбирать меньшие. Или придется иметь бледный вид и белые ноги. завьялов с невест придет. А я лысая, что ли?»